Глава двенадцатая В наступившей тишине отчетливо послышали шаги Молли Фарнли и Баруза. Мэри кашлянул, прочищая горло. «Но что из этого следует?» — спросил он. «Если я правильно понимаю, мисс Дейли была убита каким-то бродягой». «По всей вероятности, да». «Так к чему вы ведете?» Внезапно заговорила Молли. «Я пришла сообщить, что намерена обжаловать этот смехотворный иск. Ваш иск». Она метнула на гора неприязненный ледяной взгляд, вложив в него всю силу своей энергичной натуры. «Я буду бороться до конца. Нат Бароуз говорит, что это, вероятно, растянется на годы, и все мы останемся без гроша, но я могу себе это позволить». Сейчас важнее всего выяснить, кто убил Джона. А пока, если не возражаете, я объявляю перемирие. Могу я поинтересоваться, о чем вы тут беседовали? После ее слов все собравшиеся почувствовали некоторое облегчение. Все за исключением одного. Вы считаете, у вас есть шансы, Леди Фарнли? Спросил Уилкин немедленно принимая боевую стойку. «Должен вас предупредить, шансов у меня гораздо больше, чем вы думаете», отрезала Молли и странным многозначительным взглядом посмотрела на Медлина. «Так о чем же вы беседовали?» «Мы как раз пришли к обсуждению весьма важного вопроса, мадам», прогремел доктор Фэлл примирительным тоном. В глазах его светилось острое любопытство. «И были бы чрезвычайно признательны вам за помощь. Скажите, здесь в доме на чердаке сохранился чулан с коллекцией книг о колдовстве и прочих подобных предметах?» «Да, конечно. Но почему вы спрашиваете?» «Взгляните на эту книгу, мадам. Вы можете определенно сказать, из этой ли она коллекции?» Молли подошла к столу. Мужчины дружно встали, но она нетерпеливым жестом показала, что церемонии излишни. «По-моему, да. Да, я почти уверена. Такой экслибрис только на этих книгах и ни на каких других. Он вроде особой метки. Но как она к вам попала?» Доктор Феллер сказал. «Но это невозможно». «Почему?» Видите ли, муж развел вокруг этих книг какую-то несусветную таинственность. Я так и не поняла, почему. Знаете, мы ведь были с ним женаты всего год с небольшим. Ее спокойные глаза на миг затуманились воспоминаниями. Она села в кресло, которое предложил ей Барроус. Когда я еще только появилась здесь в качестве невесты, Он дал мне ключи от всех помещений в доме за исключением одного — этого чулана. Ключи я, разумеется, сразу же передала миссис Эппс, нашей экономке. Но запретный плод, сами понимаете. Так что мне, конечно, было любопытно». «Как в истории о женах синей бороды?» — заметил Гор. «Без намеков, пожалуйста», — резко сказал доктор Фелл. Молли повернула лицо к гору. Глаза ее на мгновение налились холодной яростью. «Так или иначе», — продолжала она, «Кое-что мне все-таки удалось выяснить. Муж одно время даже хотел сжечь эти книги, но ведь они очень ценные». Накануне его приезда в усадьбе проводилась оценка имущества, и из Лондона даже приглашали эксперта, специально по книжной части. Так вот он заявил что эта небольшая, в общем-то, коллекция стоит десятки тысяч фунтов. Чуть не плясал от восторга болван. Сказал, что в коллекции много всяких редкостей, и есть даже кое-что уникальное. Имелась в виду одна рукописная книга. С начала XIX века она считалась утерянной, и вдруг, нате вам, обнаружилась у нас на чердаке называли ее «Красная книга из Эппена». Нечто вроде собрания заклинаний, разные чудеса в решете и прочая колдовская абракадабра до того опасно магическая, что любой, кто ее читает, якобы должен надевать на голову железный обруч. Я сразу это вспомнила, когда вы вчера завели разговор про книгу, а этот человек... Она покосилась на гора. Даже не знал, о чем речь. «Как говорит доктор Фэл, пожалуйста, без намеков». Самым любезным тоном произнес Гор. Потом он обратился к Марою. «Давайте уж по-честному, дорогой учитель. Сия священная книга мне, разумеется, знакома, но только не под таким названием. Я готов вам ее описать и даже смогу опознать среди остальных, если, конечно, книга все еще наверху. Назову вам одно из ее свойств. Считалось, что всякого, кто ею владеет, она наделяет даром угадывать любой вопрос еще до того, как его зададут». «Должно быть, это очень пригодилось вам», — Елена заметила Молли. «Вчера вечером». «В качестве доказательства того, что я ее читал, безусловно». «А еще считалось...» что эта книга обладает магической способностью одушевлять неодушевленные предметы, из чего можно сделать вывод, что леди Фарнли, судя по всему, тоже ее читала. Доктор Фелл громко застучал палкой, пытаясь отвлечь почти неминуемую грозу. Когда опасность миновала, он добродушно посмотрел на Молли. так, так, так», — протянул он. «Мадам, как я понимаю, сами вы ни в какие волшебные свойства красной книги и прочую магию не верите?» «Ох, да!» — коротко выругалась Молли, так что Мэдлин покраснела. «Да, действительно. Но, прошу вас, продолжайте». Словом, муж страшно переживал по поводу этих книг, и ему пришло в голову их жечь но я сказала, что это полнейшая глупость. Если уж непременно нужно от них избавиться, то почему бы просто не продать? Да и в любом случае, какой от них вред? Муж говорил в этих книгах всякие непотребства и гнусности. Она на секунду замялась, но потом заговорила с прежней прямотой. Не стану скрывать, мне было любопытно. Однажды... После того, как он показал мне чулан, я решила некоторые из них полистать. Но ничего такого там и близко не было. В жизни ничего скучнее не читала. Какие уж там оргии. Сплошная тарабарщина, нуднейшие разглагольствования о каких-то линиях судьбы и прочий вздор. И еще этот смешной готический шрифт, когда «С» неотличимо от «Ф». Выглядит так, будто у автора дефект речи. На меня такие писания тоску наводят. И когда муж настоял, чтобы книги хранились, как в старые времена, под замком, я об этом чулане и думать забыла. Уверенно, с тех пор его ни разу не открывали. «И все-таки...» «Это вот книга!» — похлопал по обложке доктор Фэлл. «Точно оттуда». «Да, я в этом уверена». «Колючая чулана всегда была у вашего мужа, он никому его не давал?» «Однако книга каким-то образом оказалась у мисс Дейли». «Да». Доктор Фелл выпустил одно за другим несколько колечек дыма, потом вынул изо рта трубку и внушительно крякнул. «Кажется, мы нащупали ниточку». Смерть мисс Дейли как-то связана со смертью вашего мужа. Но как связана? Ну, скажем, мог ли он сам дать мисс Дейли эту книгу? Но ведь я уже вам объяснила, как он относился к этим книгам. Мой вопрос не в этом, мадам. Почти извиняющимся тоном возразил доктор Фэлл а в том, мог ли он дать ей книгу. Не будем забывать, что в детстве ваш муж, если он действительно, как вы утверждаете, был настоящим Джоном Фарнли, был очень высокого мнения об этих сочинениях. Молли достойно приняла удар. «Вы ставите меня в безвыходное положение. Если я начну вас уверять, что он всеми фибрами души ненавидел такие вещи, вы скажете...» «Люди так сильно не меняются, а значит, он был самозванцем. А если соглашусь, что он и правда мог дать Виктории эту книгу, тогда вы... Даже не знаю, что вы тогда скажете». «Мадам, нам нужно только, чтобы дали честный ответ», — сказал доктор Фелл. «Или вернее, честно передали свое впечатление». «Горе тому несчастному, кто вообразит, что можно сказать всю правду. Скажите, вы хорошо знали Викторию Дейли?» «Да, в общем-то, хорошо. Чистая душа из тех, что живут для других». «А не могла ли эта душа?» Доктор Фелл неопределенно взмахнул трубкой. «Не была ли она из тех, кто склонен увлекаться колдовством?» «Боже мой!» — стиснув руки, проговорила Молли. «Да объясните уже, наконец, к чему все эти разговоры о магии? Пусть даже в книге и есть что-то на эту тему. Собственно, если она с чердака, то наверняка. Но так что с того? Одно то, что бедняжка ее читала, разве что-то доказывает?» «Уверяю вас, мадам, у нас есть и другие доказательства». — мягко сказал доктор Фелл. — Учитывая ваш природный ум, мне не надо вам объяснять, почему нас так интересует связь между мисс Дейли, запрятым чуланом и этой книгой. — Позвольте спросить, ваш муж хорошо ее знал? — Мммм, трудно сказать. — Мне кажется, не очень. — Доктор Фелл наморщил лоб. «Однако он очень странно вел себя вчера вечером. Я говорю с чужих слов, и вы можете меня поправить. Но насколько понимаю, все было так. Появляется человек, претендующий на его имущество. Человек этот грозится завладеть поместьем, которое, по праву или нет, было главным смыслом его жизни». Мистер Гор и мистер Уилкин приступают к осаде. Они бомбардируют его убийственными аргументами и предъявляют неумолимое доказательство в виде отпечатков пальцев. Он с некоторым волнением ходит по комнате и, тем не менее, в этот решающий. Роковой момент его как будто больше беспокоит не его собственная судьба, а тот факт что в деревню приехал детектив, расследующий смерть Виктории Дейли. Так? Именно так. Пейдж прекрасно это помнила. И Молли была вынуждена признать, что так все и было. Что ж, ниточка как будто начинает раскручиваться. Попробуем еще немного за нее потянуть и посмотрим, куда она нас выведет. Меня сильно заинтриговал этот запертый чулан. Там хранится что-нибудь еще помимо книг?» Молли задумалась. «Только это механическая кукла. Я как-то раз видела ее в детстве, и она мне тогда очень понравилась». А в прошлом году я спрашивала мужа, нельзя ли спустить ее с чердака и попробовать завести. Люблю, чтобы от вещей был какой-то прок. Но она так там и осталась. «А, механическая кукла», — повторил доктор Фелл, и шумно дыша выпрямился в кресле. В глазах его блеснуло любопытство. «Вы можете что-нибудь о ней рассказать?» Молли отрицательно покачала головой, и тогда слово взял Маррой. — Вот это доктор! — одобрительно заметил он, усаживаясь поудобнее. — Действительно не помешало бы расследовать. Много лет назад я уже пытался раскопать эту историю, и юный Джонни тоже. Так, — Так-так. — Вот все, что мне удалось тогда выяснить. С расстановкой начал Маррой. Сэр Дадли не позволял мне даже приближаться к автомату, поэтому сведения приходилось собирать окольными путями. Сконструировал эту диковинку месье Резен, органист из Труа. Он же в свое время изготовил механический клавесин для Людовика XIV. Кукла с большим успехом демонстрировалась при дворе Карла II в 1676 или 17 году. Это была женская фигура, почти в натуральную величину, сидевшая на небольшой кушетке. Говорили, что прототипом послужила одна из королевских фавориток, какая именно вопрос спорный. Кукла умела двигаться и вызывала неизменное восхищение публики. Она играла несколько пьес на цитре, щепковом инструменте на подобии кефары. Она показывала нос и вообще развлекала зрителей разными жестами, в том числе. Откровенно непристойными. Марри мгновенно завладел всеобщим вниманием. «Автомат приобрел сэр Томас Фарнли. Ему, собственно, и принадлежал экслибрис, который вы сейчас показывали. А потом кукла впала в немилость. Что ее сгубило, неясно. То ли излишне фривольные повадки, то ли что-то еще. Так или иначе, в начале 18 века что-то произошло. Источники хранят по этому поводу гробовое молчание. Почему кукла вдруг стала вызывать такой ужас? Объективных причин как будто не было. Впрочем, сэру Дадли, его отцу или деду подобное чудо вряд ли могло прийтись по вкусу. Старый Томас, по всей видимости, знал, как приводить автомат в действие, но этот секрет он унес с собой в могилу. Не так ли, юный Джим? Прошу прощения, сэр Джон. Эта нарочитая вежливость покоробила гора, и он презрительно поморщился. Но сейчас его занимало другое. «Да, потомкам этот секрет остался неизвестен», — подтвердил он. «И разгадать его уже не удастся. Я знаю, о чем говорю, господа. В юности я много ломал голову над механизмом «золотой ведьмы». «Я и сейчас могу легко объяснить, почему ни одно из привычных, испытанных решений тут не годится. Вот если бы...» Его вдруг поразила какая-то мысль. «Бог ты мой! А почему бы нам не пойти наверх и не посмотреть на нее прямо сейчас? Как я раньше об этом не подумал. Мне, правда, слегка неловко». «Знаете, я поймал себя на мысли, что по старой привычке начинаю выдумывать предлоги и отговорки, чтобы пробраться туда тайком. Но почему бы не сделать это при свете дня?» Он решительно пристукнул кулаком по подлокотнику и учащенно заморгал, словно сам только что вышел на яркий свет. «Одну минуту, сэр!» — строго вмешался инспектор лед. «Все это, конечно, очень интересно, и в другой раз можно обсудить подробнее, но едва ли это имеет какое-то отношение, вы уверены?» — спросил доктор Фелл. «Сэр, вы уверены?» — с напором повторил доктор Фелл. «Кто-нибудь из присутствующих может нам рассказать, как она выглядит, эта кукла?» «Надо полагать, весьма обшарпанно». У нее уже и двадцать лет назад был далеко не свежий вид. Это верно, согласилась Медлин и неуютно поежилась. Не надо туда ходить. Прошу вас, не надо. Да почему не надо? воскликнула Молли. Не знаю, мне страшно. Гор посмотрел на нее с сочувствием. Действительно, я смутно припоминаю, что кукла произвела на тебя тяжелое впечатление. Но, доктор, вы спрашивали, как она выглядит. Когда-то очень давно эта фигура наверняка была как живая. Сделана она, по правде говоря, невероятно реалистично. Каркас, разумеется, металлический, шарнирный. Но тело из воска и волосы настоящие. Глаза стеклянные, одного, впрочем, не достает. Время явно не добавило ей красоты, так что вид у нее далеко не блестящий. Жутковатое, я доложу вам, зрелище, особенно при достаточно развитом воображении. Платье у нее нарядное, парчевое, так, по крайней мере, было во времена моего детства. Руки из крашеного железа. Поскольку она должна была играть на цитре и потешать публику разными жестами, Пальцы сделаны длинными, подвижными в суставах и очень острыми на концах. Почти как... Когда-то она даже могла улыбаться, но когда я в последний раз ее видел, черты лица уже безобразно истлели. «А ведь Бетти Харботл...» неожиданно сказал доктор Фэлл. «Бетти Харботтл...» Прямо как Ева питается слабостью к яблокам. «Что, простите?» «Я говорю, это несчастная служанка, Бетти Харботтл», — повторил доктор Фелл. «Большая любительница яблок. Это первое, о чем нам сообщили, когда мы стали опрашивать слуг. Подозреваю, наша добрая экономка, миссис Эпс, на что-то намекает». «Деметра Эллипсинская, ну, конечно! И вы!» Доктор сосредоточенно прищурил глаза и обратил свое красное лицо к гору. «Вы же нам только что рассказывали, что когда мальчикам пробирались на чердак, у вас всегда был на готове благовидный предлог, мол, вы идете в кладовку за яблоками!» — А кладовка-то как раз по соседству с вожделенным чуланом. Друзья мои, вас это не наводит ни на какие размышления. Где, как вы думаете, могла находиться Бетти Харботтл в тот момент, когда ее так страшно напугали? И где мог быть спрятан дактилограф, а? Уилкин встал и принялся ходить кругами. Остальные сидели не шелохнувшись. Пейдж потом вспоминал эти лица в полумраке библиотеки и очень странное выражение, которое он мельком заметил на одном из них. «Действительно», — пригладив усы, заметил Маррей, — «весьма любопытно. Если мне не изменяет память, лестница на чердак находится в конце коридора, примыкающего к зеленой комнате». «Так, по вашему мнению, девушку, когда она упала в обморок, отнесли вниз и положили в зеленой комнате?» Доктор Фил помотал головой. «По моему мнению, мы должны или постараться что-то выжить из наших скудных сведений, или отправляться по домам. Все ниточки ведут в эту странную коморку. Она — сердце лабиринта и первоисточник всех бед». Примерно как то блюдце с мистическим флюидом в рассказе лицом к лицу с призраками. Более чем подходящее название для нашей теперешней ситуации. А стало быть, нам непременно следует наведаться на чердак. «Полагаю, это разумно», — неторопливо проговорил инспектор Эллиот. «Мы могли бы пойти туда прямо сейчас. Леди Фарнли, вы не возражаете?» «Нет, ну что вы. Вот только не знаю, где ключ. А, впрочем, чего уж там. Смело ломайте замок. Муж недавно повесил новый замок, но если так вам будет удобнее, можете его просто... просто сорвать». Молли запнулась. Потом провела рукой по лбу и сразу же овладела собой. «Давайте я покажу дорогу». «Благодарю вас» деловито отозвался Эллиот. «Могу я спросить, дамы и господа, кто из вас раньше бывал в том помещении на чердаке? Только мисс Дэйн и мистер Гор? Тогда присоединитесь, пожалуйста, к нам с доктором Фэллом. И вы, мистер Пейдж. Остальных я попрошу остаться здесь». Эллиот и доктор, негромко переговаривая, сдвинулись вперед. Молли, явно не желая идти рядом с гором, обогнала их и пошла первой. Из деликатности она всем своим видом показывала, что их разговор ее не касается. Замыкали шествие Пейдж с Мэдлина. «Может, тебе лучше не ходить?» Встревожился он за Мэдлина. Она сжала его локоть. «Нет, пожалуйста, мне самой хочется. Правда, правда. Надеюсь, так мне удастся понять, что происходит». Ох, боюсь, я ужасно расстроила Молли тем, что ей рассказала. Но я должна была все сказать. У меня не было другого выхода. Брайан, ты же не считаешь меня сплетницей? Пейдж был в замешательстве. Застенчивая полуулыбка на ее устах светилась лукавством, но продолговатые глаза смотрели настойчиво и серьезно. Боже, милостивый, нет, конечно. Откуда такие мысли? Ах, глупости. Знаешь, она никогда по-настоящему его не любила. Все это она сейчас делает только из чувства долга. Со стороны могло показаться иначе, но, уверяю тебя, они ни капельки друг к другу не подходили. Он идеалист, она прагматик. Постой, не перебивай, я знаю, что он был не тем, за кого себя выдавал. Но ты не знаешь всех обстоятельств, иначе ты бы понял. «Уж лучше быть прагматичным, чем...» — возразил Пейдж. «Брайан, а что?» «Ничего себе идеалист! Если он и правда сделал то, о чем тут говорят, и то, что ты и сама только что признала, значит, наш покойный друг был первостатейной свиньей. И ты сама это знаешь. Слушай, а ты часом не была в него влюблена?» «Брайан, ты не имеешь права так говорить». «Согласен». «И все-таки была?» «Нет», — тихо сказала Медлен и потупилась. «Был бы ты чуть более наблюдательным и лучше разбирался в людях, у тебя и нужды не было бы спрашивать». Она неловко замолчала. Ей явно хотелось переменить тему. «А что обо всем этом думает доктор Фэлла-инспектор?» «Пейдж собрался было открыть рот и что-то ответить» но вдруг понял, что понятия не имеет. Но он и правда не имел понятия. Они поднялись по широкой пологой дубовой лестнице на второй этаж и, миновав галерею, свернули в коридор. С левой стороны коридора была зеленая комната. В открытую дверь виднелась тяжелая кабинетная мебель прошлого века и стены с неаппетитными цветастыми обоями. На противоположной стороне располагались двери двух спален. Прямо по коридору в дальнем его конце было окно, выходящее в сад. Лестница на чердак, как смутно помнил Пейдж, помещалась в утолщение стены в конце коридора. Пройти туда можно было через дверь в левой стене. Но мысли его были заняты другим. Несмотря на шумную веселость Фэлла и непринужденный тон инспектора Эллиота, Пейдж понимал, что ничего определенного сказано не было. Рассуждать они оба могли хоть до второго пришествия. Но как же обычная полицейская работа? Где изучение следов ног, анализ отпечатков пальцев, прочесывание каждого уголка сада? Где запечатанные в конверт улики? Да, они нашли нож, и он это знал. Но в данных обстоятельствах утаить такое вряд ли было возможно. Но что еще? хотя бы на уровне гипотез. Опрошено несколько человек, но что дают эти показания? «В конце концов, это их дело», — подумал Пейдж. Но он был сильно встревожен. Новые факты возникали, казалось, на пустом месте и в самый неожиданный момент, как черепа из мертвого грунта на поле Блейнхеймской битвы. Страшные находки, от которых становилось не по себе. Нет, пожалуй, лучше придумать другую метафору. Впереди маячила грузная фигура доктора Фэлла, заполнявшая чуть ли не всю ширину коридора. — В какой она комнате? — в полголоса спросил Эллиот. Молли показала на дверь дальней спальни, как раз напротив двери на чердак. Эллиот легонько постучал. Из комнаты донесся приглушенный, сдавленный стон. Это Бетти, шепотом сказала Медлин. Она там? Да, ее положили в ближайшей спальне. Она... Запнулась Медлин. Она еще очень слаба. Пейдж постепенно начинал понимать, что стоит за этой обтекаемой формулировкой. Доктор Кинг открыл дверь спальни, потом, бросив взгляд через плечо, осторожно ее притворил и вышел в коридор. «Нет», — сказал он, — «к ней пока нельзя. Может быть, вечером, а вероятнее завтра или даже послезавтра. Я жду, когда подействуют успокоительные». «До сих пор существенного эффекта нет». «Доктор, ну скажите, ведь ничего...» Озабоченно пробормотал Элиот. «Ничего серьезного вы хотели сказать?» Переспросил Кинг и низко, почти угрожающе опустил сидящую голову. «Господи! Простите, я должен идти!» Он снова открыл дверь. «Она что-нибудь говорила?» «Ничего, что могло бы вас заинтересовать, инспектор. Большую часть времени она в бреду. Хотел бы я знать, что ее так напугало». Все притихли. Лицо Молли было искажено, но чувствовалось, что она отчаянно пытается сохранить самообладание. Доктор Кинг был старинным другом ее отца, и общались они запросто. «Дядя Нэтт, говори прямо. Ты же знаешь, ради Бетти я все сделаю. Я так и не поняла. Скажи, это ведь не серьезно, да? Разве это может быть серьезно? Любой может испугаться, но чтобы по-настоящему заболеть, «Скажи, ведь это не опасно?» «Несерьезно», — отвечал он. «Это ты у нас всегда была девица здоровая и крепкая, кровь с молоком. Умеешь за себя постоять и, не моргнув глазом, дашь сдачу, но не у всех такие железные нервы. Кто знает, что на нее так подействовало. Может, просто ветер в дымоходе или мышь?» Но что бы это ни было, я бы не хотел оказаться на ее месте. «Ну, ну!» но... И вот он смягчился. «Не волнуйся. Все будет в порядке. Спасибо, помощь мне не требуется. Мы с миссис Эпс управимся сами. Но если мне принесут сюда чаю, не откажусь». Дверь за ним закрылась. «Да, друзья мои...» Поеживший заметил Патрик Гор. «Хорошенькие дела, нечего сказать. Пойдем наверх». Он открыл дверь напротив. Они начали гуськом взбираться по крутой лестнице. Спертый воздух был пропитан сыроватым запахом старого камня. Им словно открылся самый скелет дома, его подлинное нутро, не приукрашенное никакими новейшими приспособлениями. Помещения для прислуги, как помнил Пейдж, располагались на другой половине. На лестнице было темно, и Элиоту, который поднимался первым, пришлось включить фонари. Вслед за ним шел Гор, затем Доктор Фэлл, Молли, потом Мэдлин и, наконец, Пейдж. На самом чердаке тоже ничего не менялось с тех самых пор, когда Эниго Джонс спроектировал эти небольшие окна и соорудил стены из крипичной кладки с каменной облицовкой. Дощатый пол на лестничной площадке выгибался горбом, и достаточно было одного неровного шага, чтобы полететь вниз. Потолок чердачного помещения поддерживали толстенные дубовые балки, слишком могучие и громоздкие, чтобы их захотелось назвать живописными. Сквозь окна сочился робкий серый свет. Воздух был спертый, влажный, жаркий. Нужная им дверь находилась в дальнем конце. Была она тяжелая, мрачная и наводила скорее на мысль о подвале, чем о чердаке. Дверные петли сохранились с XVIII века. Ручка отсутствовала, замок был сравнительно новым, но он не использовался. Чулан теперь запирали на тугую цепь с навесным замком. Но Элиот первым делом направил фонарь вовсе не на замок. Похоже, что-то уронили на пол и раздавили, когда закрывали двери. Это было недоеденное яблоко.